Прогулка последняя. Подняла глаза от покемонов и выхватила в красивой толпе Навиацедека прелестное дитя лет 12, кудрявое, загорелое, бездумно сосущее Чупа Чупс. Оно скользнуло по мне таким же безразличным взором, а я подумала: Давно ли? Давно ли я? Ладно, не смуглая, не кудрявая, и не сосала, но все-таки прелестная. Давно ли? Смотрела на взрослых, бывших не более чем статистами, в моей единственной жизни полной страстей, и понимала, что у них не может быть ничего сравнимого с моими двенадцатилетними переживаниями. Ну откуда бы? И потому я, единственная настоящая душа, не могу постареть и тем более умереть, ведь без меня на этот мир некому станет смотреть. Зеркало остается пустым в отсутствии взгляда сказали мне в школе. И я долго так считала, значительно дольше, чем младенческий солипсизм, обычно длится у неглупого существа. А теперь, вы знаете, я начинаю что-то подозревать. Старика потом видела, аккуратно переставляющего ноги, бредущего в своем личном коконе времени, которое течет медленнее, чем у всех. Это что же, и я так буду? Смутно надеялась, что с возрастом может не так нравиться жить, не так страшно умирать, но что, если все будет, как сейчас? Та же отчаянная жажда, тот же ужас и жгучее сожаление, что ничего не вернуть. Что, если никто не смиряется и осознает смерть, как долгие минуты в падающем самолете? Я думала об этом в шаббат, в часы, когда на город сходит покой, и всякая душа должна бы найти утешение. Я думала, должен быть знак, хоть падающий лепесток апельсина, хоть граффити, птица, след на песке, росчерк самолета в небе, что угодно, пригодное для истолкования в пользу надежды. Нельзя ведь закончить жизнь и текст на полуслове, не прописав ни катарсиса, ни даже внятного финала, не. Ни...